вот же вонище! Тухлой рыбы ты туда, что ли, подмешал!» — ругались обережники, по очереди зачерпывая из бочонка, который руста любовно пополнял отварами всю седмицу. Целитель хмуро смотрел на полуголых парней, остервенело размазывающих по поджарым телам смрадную жижу. «А уж липкая-то!» — плевались ротоборцы. руста тебя ей намазать!» Лекарь лишь недовольно фыркал в ответ, перебирая сложенные в телегу мешки с травами. Несколько возков в торговом поезде были крытыми, в них предстояло ехать обмазавшимся зельем воем. Этим же зельем протирали оружие, поручи и поножи из вареной кожи, напитывали пологи на двух особых телегах, чтобы даже острый волколачий нюх не мог учуять, сколько точно в обозе людей и какой товар они везут». Провожать обережников высыпала вся цитадель. Пятнадцать телег набралось в обозе. Вели поезд трое ротоборцев — Клесх, Лисана и Даррен. Последнего хотели было обрядить простым странником но могучий крев нелепо смотрелся в мужицких портах и простенькой глашейке. А уж бугры мышц даже одежи не скрывало, поэтому ехал он в облачении воя. Лисана про себя радовалась, что ее, в отличие от Бьерги, не принудили вздеть бабское. Колдунья, вскрывшим волосы покрывали, темные разнополки и женской рубахе смотрелась неузнаваемо. Стояла она в стороне, о чем-то беседуя с Недом, и глядел посадник на наузницу с такой любовью и тоской, что Лисане сделалось не по себе. До тоже было не признать. Видавших виды портах, пасконной рубахи и легкой свите Казался он чужаком, хмурым, недовольным, желчного вида. Но светло жалась к нему, словно не замечала угрюмости. Колдун подсадил девку в телегу, следом забрался сам. Дурочка радовалась предстоящему путешествию, что-то лопотала, пыталась растормошить недовольного спутника. Тот лишь отмахивался. ихтер одетый в такое же простое мужицкое платье, что и остальные, Отличался от обережников лишь повязкой на лице, скрывающей изуродованную глазницу. Со стороны казалось, будто хворый ездил в крепость за помощью к лекарям, а теперь возвращается домой в надежде пойти на поправку. Кони нетерпеливо фыркали, переступали с ноги на ногу, суетились служки, рассаживались по овозам обережники, пересчитывали мешки со съестным, проверяли оружие. Лисана верхом на зюле терпеливо ждала, когда сборы закончатся, и, наконец, клесх даст знак трогаться в путь. На сердце было маятно. Все ли вернутся? Краем глаза девушка увидела, как ротоборцы прощаются с Фебром. Он смотрел на бывших соучеников с тоской, который учился скрыть. Внезапно взгляды обережницы и искалеченного воя встретились. Фебр улыбнулся одними губами — Алисана покачала головой, словно призывая его не кручиниться, и похлопала ладонью по кошелю, висящему на поясе, тем самым напоминая про отданное несколько дней назад кольцо. Стоял у входа в казематы в толпе послушников-колдунов, притихший, присмиревший Руська. всё утро он был тише воды ниже травы, боялся разреветься» поэтому Лисанна расцеловала его еще в покойчике, чтобы не бередить на людях. Паренек всеми силами старался держаться по-взрослому, хотя это и оказалось, ой, как непросто. Сестра помахала ему рукой, братец жалобно улыбнулся, а потом ткнулся лицом в локоть хабару. Старший выуч похлопал молодшего по плечу, скупо утешая. На крыльце поварни замерла тетка Матрела в окружении помощниц — Глаза у девок были на мокром месте. Лишь одна застыла, прямая, как тростинка, с лицом равнодушным и холодным. Глядела она с надменной обидой на кого-то в толпе собирающихся воев. Лисана проследила за взглядом и увидела клесха, склонившегося из седла к Лёне. Пачерица что-то говорила отчему. Тот с улыбкой кивал, потом поцеловал девушку в макушку и повернулся к стоящей чуть в стороне Маре. Волчица обронила лишь несколько слов. Обережница, конечно, не слышала, каких именно, но догадалась. Ходящая просит о брате. Клесх в ответ лишь усмехнулся, но ничего не сказал, только повернулся к спутникам, махнул рукой. «Вот и все. Пора». Лисана выезжала последней, спиной чувствуя встревоженные взгляды десятков глаз. Всхлипывали девки, даже матрела, и та украдкой вытирала глаза. А потом высокие ворота медленно закрылись, и лишь мрачная громада цитадели черными провалами окон глядела в спины уезжающим обережникам.